Рис со сметаной. Вам понадобится: 2 стакана риса, 4 стакана воды, 300 г сметаны, чеснок несколько зубчиков, соль, приправы для плова по вкусу. Способ приготовления. Выдавите чеснок в сметану, добавьте приправу. Обжарьте в мультиварке измельчённый лук, режим выпечка 20 минут. Добавьте рис, воду, посолите. Добавьте сметану с чесноком и приправой. Всё перемешайте и включите режим плов. Время задаётся автоматически.